Глава пятая. мес Накормил? Как только пульс аборигенки стал стабильно медленным, я открыл глаза и посмотрел на зверя. Тот издал тихий, довольный рык и победно поднял крапчатый хохолок на затылке. «Успокаивай дальше, я пойду, пока осмотрюсь». В самом логове не должно быть ловушек, а вот полезных вещей можно отыскать предостаточно. Взять хоть тот странный пылесос. Нет, красть я не собираюсь. Но понять, как и из чего она сделана, просто обязан. Возможно, смогу воспроизвести или приобрести. Тем более рядом есть местный город, хотя соваться туда рано. Все упирается в катастрофический недостаток информации отрицательно замахал головой зверь, опрокидывая меня обратно на постель. — Почему нельзя? Я сразу воспринял его предупреждение серьёзно. — Всё-таки ловушки? — Ррррррррррррррррррррррр! — фыркнул Севн мне в ноги и снова прижал меня к постели, а потом и вовсе положил голову сверху, почти придавливая меня своим весом. — Лежать с ней? — не понял я. — Зачем? Фрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Тяжело вздохнул зверь, даже не пытаясь что-то прояснить. Ладно, лежать так лежать. Спать не хотелось. Я и так долго отдыхал в отключке. Тело, можно сказать, выспалось. Если нет возможности исследовать помещение, то как минимум видно мне окружение вполне. И самым явным объектом для изучения была моя странная спасительница Аборигенко. Тем более, пока она просто спокойно лежит, а не трещит без умолку, не задает миллион вопросов, не хмыкает и не брыкается. Ржи бы, конечно, это настороженная, явно битая жизнью, малолетка, прародитель опять малолетка, меня так близко подпустила. И тем более уснула в одной постели с незнакомцем. Если бы не Севен, который с самого начала потихоньку, украдкой воздействовал на ее энергию, внушая тепло и доверие. «Минус тут один. Теперь звероящер не даст навредить девчонке, если она сама не сделает что-то явным не во вред». «Ладно, разберемся». Нос курносый, рот большой, полногубый насмешливый. Губы потрескались, сухо здесь, веснушки на щеках. Выгревшие рыжеватые пряди волос разметались в разные стороны. «Первое несоответствие с горгонзолой». Там мы все, независимо от пола, старались патлы обрезать покороче, даже шлюхи в борделях. Хорошая шевелюра — роскошь, которая говорит о том, что есть возможность ее отрастить, уберечь и более-менее нормально за ней ухаживать. Так что вывод очевидный. Как минимум еды, а главное — воды. У нее достаточно. Хотя по пути сюда я не заметил ни одной даже самой захудалой лужи, не говоря уже об озере или реке. Среди наших косички-хвостики были только у цвички. Потому что недоеденная мелкая постоянно сидела в убежище, а мы ее бессовестно баловали. Я ругался и тоже таскал девчонки то кусок пожирнее, то огрызок расчески со свалки. И сейчас машинально тронул рыжую прядь, пропустил сквозь пальцы и понял, тут бы тоже пригодилась расческа. А еще волосы пахнут пылью и чем-то будто бы знакомым. «Так, стоп, это не цвичка. С чего вообще такие ассоциации и странные желания?» Я убрал руку от чужих волос. Севенс шумно выдохнул, заставив брошенную прядь, как живую, колыхнуться следом и погладить пальцы. «Твои фокусы?» Тут же преисполнился подозрение я. успокаивай, не меня!» Зверь недовольно фыркнул. «Вижу, что спит. Пусти!» «Надо осмотреться». Перья на затылке Севена опять грозно встопорщились. «Что значит забрать себе, как проводника?» — не понял я. «Нет, идея неплохая. Но, боюсь, ты не сможешь постоянно туманить ей мозги, а иметь за спиной ненадежного напарника мне ни коржа не сдалось. Хохолок безнадёжно паник. Глупый? Я?» От удивления у меня даже поднялась бровь. «Ты, кажется, забываешь, зачем мы здесь. Отодвинься!» Или найди воду. Нам обоим не мешает напиться. мается дурью и альтруизмом будешь после миссии. Так и знал, что от Ивановых обязательно какая-нибудь подлянка прилетит. Не сами охмутают, так ящера зарядят. Тяжело вздохнул зверь и, наконец, убрал свою голову. Точнее, демонстративно переложил ее на аборигенку. Ну и пусть. Зато я уверен, что девушка не проснется раньше времени. Теперь, когда в глазах окончательно прояснилось, я даже слегка впечатлён. Она одна отгрохала всю эту, на первый взгляд, нору в горе хлама, а на второй взгляд уже не всё так просто. Места очень много, нора просторная. Я даже с кровати вижу минимум три от норка, помимо входного, закрытого массивной стальной дверью. Неужели сама притащила сюда эту махину? Помещение круглое, потолок в форме купола — перевитого большим количеством ребристых шлангов и стальных балок затейливого сечения. Где-то среди них спрятано несколько источников освещения, довольно ярких, но ни один не режет глаза, и в норе почти нет теней. В самом дальнем от кроватию углу за перегородкой настоящий пульт управления. 3D потопных, но рабочих экрана и очень большая клавиатура, с тварьей кучей клавиш абсолютно непонятного назначения. Вс Все обесточено, потому я даже не пытался потыкать в них пальцами. В другом углу явная мастерская. И вот тут я уважительно присвистнул. Необычные станки, пилорамы, пресс, множество микросхем, некоторые явно в процессе пайки, а рядом некое подобие плавильной печи с крупной вытяжкой. Помимо всего этого, доржи устройств непонятного назначения. И при всем этом рабочем хаосе непривычно чисто. Такое впечатление, что даже пыли нет, каждая железка надраена, если не до блеска, то до матовой гладкости. Все, что надо, смазано, все лежит в непонятном, но явно прослеживаемом порядке. Учитывая песчаные бури на поверхности, интересно, как ей это удается? Ага, вот и санузел. м Издал я редкий для себя абсолютно одобрительный звук. Кажется, мне повезло наткнуться на местную богачку. Бассейн с водой не то чтобы большой, но сам факт его наличия на этой умершей планете поражал. Почему я решил, что это именно бассейн, а не стратегический запас питьевой воды? Да все просто. Лестница. Вниз. Под воду уходила типичная самодельная лестница из нержавеющего металла. Бассейн был метров пять в длину и столько же в ширину. Но очень глубокие дна не видно. Я даже слегка опасливо взглянул на черную глубину резервуара, не понимая, зачем кому-то такой колодец. Может, тоже один из ходов? Не удивлюсь. Еще здесь был душ, тоже очень чистый. Все из надраенной нержавейки. И унитаз такой же, только немного непривычной формы. Дальше находилась кухня. Здесь я ничего особенного не обнаружил. холодильная камера, отвод воды для мытья рук. Непонятно, как нагревающаяся каменная плита. Опять чисто. Едой даже не пахнет. Я уж было хотел вернуться на кровати, сделать вид, что все время спал, но не успел. Откуда-то сверху раздался жуткий вой, грохот и грубый, низкий мужской голос заорал, будто в жестяную трубу. «Эй, хомяк!» «Открывай быстро! Да открывай ты! Спишь, что ли?»